«Удивительно милая молодая женщина. Познакомься, это моя жена Лиза», — представил ее Давид. «Какой праздник! Какое событие!» — причитала Софья Захарна. «Доставай вино. Мы как раз собирались обедать». «А мама-то, т в о й отец! Какие у вас были красивые родители! Ах, какое несчастье свалилось на вашу семью! Какая беда, горе какое!» И Софья Захарна сокрушалась, качала головой и суетилась в желании принять нас как можно радушнее. Давид был растерян, чем-то смущен, почти не задавал вопросов. Увидев наш дом на Васильевском острове, квартиру школьного друга, в которой все было на своих прежних местах, вплоть до бархатного занавеса, делившего комнату пополам, я не сумела сдержаться, и з г л у б и о которой мы так мало что знаем, в ы х л ы н у л и и полились слезы, поняв, что... Не остановлюсь, ни при каких обстоятельствах не смогу взять себя в руки. Я поднялась. Приходите, приходите к нам, неслось вдогонку. Приходите к нам в гости, Тамарочка, Валечка. Не знала Валечка, и никто не мог указать место захоронения мамы Иреночки. Неизвестно было, на каком краю света могила отца, раз он не вернулся. Нигде и ни в чем, не находя себе места, я отправилась в церковь. В пятидесятом году туда стекалась масса горюющих людей, поставила свечи за своих родных, на коленях молила высшие силы без осложнений вернуть мне сына, пощадить Колюшку, помочь обрести в жизни приют. Хотела сердцем прикоснуться к а м н я м моего трагического города. Любовь к нему была беспредельна. На мгновение умудрилась растянуться на ступенях и с а к и е в с к о г о собора, прижаться к ним. В юридической консультации моих страхов не поняли и ничего нового не посоветовали. «Да что вас, собственно, беспокоит? Получите жилплощадь, работу, п о д о й д и т е в суд, и ребенок будет ваш». «Я еще как-то пыталась пробиться в прошлое», — отправилась к прежней любимой подруге, Ниночке Изенберг. «Дом помнила». А лестница с парадной, со двора ли, забыла, память ничего не подбрасывала, будто прочно в свое время исключила всю прошлую жизнь. Как и мать Давида, Нинина мать, Нина Александровна, вскрикнула а п о х мой, ты ли э т о т а м а р живая, откуда?» Ниночка не отпускала мои руки, смотрела в глаза, словно самым важным в тот миг считала влить в меня уверенность и покой. Она была больше, чем подруга. Редкостное, удивительное создание, обладающее даром умиротворения. «Выходит, вы всю войну пробыли в Ленинграде?» — спрашивала я. «От начала до конца. Сбрасывали с крыш бомбы, тушили зажигалки, голодали, умирали». Но выжили. Чудом, конечно, рассказывали они по очереди. «Соизмерять блокаду города, смерть мамы и сестры, я не могла ни с чем. Как же страшно все блокадное! Невозможно представить! Что тебе сказать?» — отозвалась Нина Александровна. «Не страшней, наверное, чем все твое. Спущусь в булочную, куплю к чаю, твои любимые». Наполеон и Буше, — заторопилась она, — кто-то на земле помнил название моих любимых пирожных. От этого тоже судорога прошла по сердцу. Как и у Давида, в их уютной квартире все было на прежних местах. Те же матовые колпаки со стеклянными валанами на настенных лампах, люстра из розового стекла над круглым столом, белые стулья и кресла, жардиньерки, книжные полки. Мне представлялось, что все книги в блокаду были сожжены, все стеклянное побито. Как хорошо, что именно этот дом с иконами и книгами не разорен и напоминает о целостном мире. Вон мой любимый Владимир Соловьев в старинном издании.